Засиделись мы в этот раз достаточно долго. Дел было много, и отдохнувший генерал со всей возможной силой за них взялся. Благо, что медики на этот раз не возражали. Они вообще после визита гадалки стали даже на меня смотреть благожелательнее. Надо же. Казалось бы, прямая противоположность две полярные профессии: снайпер и врач. Чего у них может быть общего? Оказалось, может. Я с удивлением узнал, между прочим, от самого начальника медсанчасти, что Галина окончила физкультурный институт по специальности спортивная медицина. Вот тебе и здравсти. Представить хладнокровного безжалостного снайпера в белом халате у меня никак не получалось. Понятно, но теперь на какой почве она спелась с главврачом? Не надо сказать, этот суровый дядька отозвался не весьма уважительно. Оби годня моя продолжалась. Переговорив наконец с узлом связи по телефону, не прошёл руководящий фитк даром, наши связисты наладили линию за сутки. Более-менее распихал накопившиеся вопросы, Пробыло собираться и назад, тем более что наш передовой дозор уже смытался к соседям нефтянникам. Именно их доклад, вернее, содержащаяся в нём информация, меня здесь и задерживал. Пришлось серьёзно задачить Рашникова. Честь и профессор данную задачу он воспринял абсолютно спокойно, даже глазом не моргнул. В его ответе Я расслышал некоторые злорадные интонации. Ну и чтобы он получил нехилую возможность публично потыкать мордой в грязь своих давних оппонентов и собирался это исполнить с максимальной возможной эффективностью. Ах, не завидую я некоторым отцова упёртым товарищам, не завидую По железной ветке теперь шло оживлённое сообщение. Вход в подземный тоннель по некоторому размышлению мы открывать не стали. Просто построили импровизированную разгрузочную платформу неподалёку от него. Выгнали на пути обе бронедрезины и электровоз с несколькими платформами. Небольшой разъезд здесь имелся. пресуствовал и тажи и несколько тупиков, где ныне отстаивался наш подвижной состав. В пятёру выехали эксплуатационники со станции. Со дня на дня можно было ожидать запуска реактора Дарьяла. Приезжал и Калин специально для того, чтобы поговорить с профессором. Разговор этот занял почти целый день. После чего яршистый профессор ходил странно умиротворённым, да и ко мне он слегка смягчил отношение. Так что до своего спального места в маманте я добирался только поздно вечером. Увы, комфорта там поубавилось. Задний отсек плотно аккупировала гадалка, ссылаясь на то, что в её буханке места не прибавилось. А с жильём на полигоне было кисло. Большинство строений и домиков накрылись с медным тазом во время боя. Разумеется, можно жить и в станционных подземельях, но лезть туда в то время, как на улице стоит хорошая погода, откровенно говоря, не хотелось. Здесь я Галину хорошо понимал. Да и чего греха таить, Присутствие рядом красоты женщины мне тоже по душе. Поэтому Разок, переночевав под бетонным сводом, я перебрался на передние сиденья монстра мобиля. Надо сказать, что после той памятной стычки с танками Выбачина, ну, когда они окружили нас на подходе к полигону, между нами установились какие-то странные отношения. Нет, внешне всё было по-прежнему. Здоровались, вместе завтракали. На обед и ужин я попадал по возможности, иногда так и вовсе в сухомятку перекусывал. И иногда разговаривали. И всё. Установившийся был раньше контакт как-то незаметно исчез. И положа руку на сердце, я не понимал причины этого исчезновения. Пришло донесение от Гроча. Его группа отыскала лагерь десантников. Ничего особенно интересного там не оказалось. Людей тоже не нашли. Судя по всему, его бросили сразу же после разгрома основной группы у самолёта. Ну что ж, не завидую я вам, господа хорошие. Еды у вас нет. Живите охотой. Куда только пойдёте? Вот в чём вопрос. К временем дела понемногу устаканивались. Закончили свою работу и специалисты профессора. И наша колонна стала собираться в обратный путь. Правда, в изменившемся составе. Одного мамонта мы оставили на полигоне. Он тут очень даже к месту будет. А взамен вездехода в колонне появились два Т-55Р. Р это было обозначение машин, переоборудованных специалистами Рашникова. С рядов сюда тоже, кстати, подбросили. Теперь танки полигона представляли собой весьма грозную силу, особенно учитывая высококлассных мехводов. Несколько человек удалось выпросить и брудный Мужики были холостые и семьями не обременённые, так что переезд на новое место их не страшил. Всё, завтра выезд. С этой мыслью добираюсь до вездехода и с трудом забираюсь туда, нагудявшись от напряжения на ногах. Теперь можно и поспать, и желательно подольше. Сбрасываю берцы, и вешал их на специальный крючок. Мастера Калина и это предусмотрели. Устал, сил нет никаких. Из заднего щека падает цвет. Гадал, как что-то там делает. Не спит, тоже к выезду готовится. Сегодня весь день в Сенчаести провела. Видел я, как они с главврачом чего-то оживлённо обсуждали. Снайпер и врач. Бывает же такое. Галя, окликаю её. Пить хочешь? Звук шагов. Она появляется на пороге. Совершенно домашний вид. Тонкая камуфляжная майка обтягивает её фигурку так, что у меня сразу же пересыхает во рту. И без того пить хотелось, а уж сейчас Хочу, отвечает она. А что? Там профессорские ребята какой-то настой презентовали, говорят, на травах, успокаивает и сон после него хороший. Гадалка наклоняется и поднимает с сиденья флагу этот. Ага. Она отвинчивает пробку и принюхивается, сомнением морщит нос. и чи на мудрят сейчас попробую обожди за стаканом схожу булькая то льющейсяся жидкость а я чувствую как мои веки потихоньку слипаются спать держи протягиваю руку и во что-то утекаюсь блин сон моментально вылетает из головы Я смущённо отдёргиваю руку назад, попутно выжимая из её руки стакан с настоем. Галина смеётся. Ну надо же, аж покраснел к весь. Юморист, как блин, терминатор в юбке. А, кстати, я ведь её в такой одежде не видел она никогда, да и не увижу, надо полагать. Извинее, это я с порасонии задремал. Да ладно, отмахиваясь она. Спальник весь облил. Как спать-то станешь? Ну, как-нибудь, не холодно же. Да ладно. Я из своего мешка внутренний вкладыш вытащу. Он вполне для этой цели подойдёт. Девушка исчезает в заднем отсеке, а мои глаза снова закрываются. Уже сквозь сон я ощущаю, как меня ворочают с боку на бок. Вжикает молния в ладыша. Тепло и хорошо.